то он созвал всех на экстренное совещание. Если Геонея угадала, а было очень похоже, что это именно так, то база и иного мира, которую искали на сотни километров вокруг центра кратера, могла находиться совсем близко от станции, в месте открытым взору людей и где никому не приходило в голову искать ее. По словам Геонеи, К базе нельзя было приближаться. Если она рядом с городком, то уже сотни раз люди могли приблизиться к ней. Что случилось бы в этом случае, было неизвестно, но, вероятно, ничего хорошего. «Счастливая случайность», — сказал Токарев. Муратов сидел погруженный в свои мысли и почти не слушал развернувшихся прений. Смутное подозрение, возбужденное в нем стремительным ростом откровенности Геонеи, постепенно превращалось почти в уверенность. Он воспользовался наступившей паузой и сказал, «Многое говорит о том, что соплеменники Геонеи были на Земле и на Луне очень давно. Видимо, тогда и была сооружена база для спутников, и запущены они сами». Больше не может быть никаких сомнений в том, что это было сделано не с добрыми намерениями. Но создатели плана явно просчитались. Темпы развития человечества Земли, ее науки и техники опередили их предположения. Они думали, что Луна будет еще недоступна для нас, когда они вторично явятся к нам. Нет также никаких сомнений, что космический корабль, погибший возле Гермеса, направлялся именно на Луну. Это и был вторичный визит в Солнечную систему. Зачем они прилетали? Что хотели сделать, если бы не погибли? Это очень важно узнать. И Геонея это знает. Да, конечно, то, что люди не наткнулись на невидимую базу, случайность. Но не в этом самое главное. Меня смущает требование Геонеи. Она советует... Но, по существу, это требование уничтожить базу. Действительно ли так опасно приближаться к ней? А может быть, она, я говорю о Геонеи, просто хочет помешать нам ознакомиться с оборудованием базы, узнать цель ее хозяев? Может быть, неожиданная такая скоропалительная откровенность Геонеи, тактический маневр? Она поняла, что люди Земли рано или поздно найдут то, что хотят найти, и решила вмешаться, спутать нам карты. Этим хорошо объясняется ее интерес к шестой экспедиции, все ее поведение в последнее время. Мы расцениваем его положительно по отношению к нам, но может оказаться другое. ее желание участвовать в экспедиции может быть вызвано желанием лично убедиться в том, что база перестала существовать, Ее тайны останутся неизвестными нам. «Вы обвиняете Геонею в вероломстве?» — спросил Стоун. Муратов взволнованно вскочил с кресла. «Я ни в чем ее не обвиняю. Со своей точки зрения она может быть абсолютно права». «Все во мне протестует против моих же слов. Я высказываю одну из возможных версий, и только». «Об этом стоит подумать», — сказал Токарев. Очень заманчиво познакомиться с оборудованием базы и самими разведчиками, но пренебрегать, словами Гианнеи, было бы неосторожно. «Вполне ясно», — сказал Стоун, — «давайте подумаем, нельзя ли с помощью роботов проверить степень опасности, которую представляет собой база?» Совещание приняло узкоспециальный характер, и Муратов вышел из комнаты. В общем зале он увидел Геонею. Она стояла у того же окна в той же позе. Он медленно подошел к ней, мучимый угрызениями совести, раскаиваясь уже в том подозрении, которое возбудил против нее, но он должен был сказать, если ему в голову пришла такая мысль, «Ничем нельзя пренебрегать в таком деле». Геонея не обернулась. Казалось, она не видела, кто именно подошел к ней. Но когда он остановился позади нее, она сказала. «Посмотрите, Виктор, я давно наблюдаю и ничего не могу понять. Тени не движутся. Можно подумать, что луна не вращается». «Нет, Гианея, она вращается», — ответил Муратов, думая о том, как узнал его Гианея по шагам, что ли. «Луна вращается» как и все небесные тела, но только очень медленно. Один оборот за 28 земных суток. Поэтому движение теней очень трудно заметить. А зачем это нужно? Что нужно? Наблюдать за движением теней? Я говорю о другом. Зачем вам нужно, чтобы Луна вращалась так медленно? Или это более удобно? для проводимой здесь научной работы. Скорость вращения Луны от нас не зависит. Гиане бросила на него короткий взгляд, но он не увидел в нем ожидаемой насмешки. Она, видимо, просто очень удивилась. Посмотрите. Гиане снова протянула руку к окну. Как сильно нагреты освещенные скалы, и какие они холодные в тени. Разве это удобно для вас? «Так», — подумал Муратов, — «она видит тепловое излучение. Температура тела ей так же ясна, как нам ясен его цвет. Она ее видит!» В последние дни ему постоянно приходилось волноваться при разговорах с Геонеей. Так и сейчас. Он почувствовал сильное волнение. «Видеть температуру!» Что может быть более странным и фантастичным? Значит, глядя, например, на него, Гианея видит не только черты его лица или цвет кожи, но и на сколько градусов нагрето его тело. Каким же он представляется ее глазам? Разве это удобно, повторила Гианея. Но ведь и мы видим Гионею не такой, какой видят ее соотечественники, да и она сама в зеркале. Температура для них — внешний зрительный признак предметов, как форма или как цвет. С их точки зрения это нормально и естественно. Наше восприятие мира в суженном спектре должно казаться Гианеи непонятным и странным, точно так же, как мне непонятно и странно ее восприятие окружающего, — думал Муратов. Гианея слегка коснулась его руки. «О чем вы так задумались?» — спросила она и улыбнулась. «Я думал о ваших словах», — ответил он. «Да, конечно, неравномерность нагрева лунной почвы не очень удобна. Но что можно тут сделать?» «Ускорить вращение луны». «Вы думаете, это просто?» «А разве не так?» — вопросом на вопрос ответила Гионея. «К сожалению, не так» ускорить или замедлить движение небесного тела, изменить его вращение вокруг оси. Все это мы можем проделать с небольшим небесным телом, но не таким, как Луна. Это задача будущей техники. «А разве у вас?» — спросил он, почти не надеясь, что Гианея ответит. «Это возможно?» «Кажется, да». Гианея сказала это неуверенным тоном — Я читала, что на нашей родине луна тоже вращалась медленно, но когда понадобилось, ее вращение ускорили. У вас одна луна или несколько? Ответ был очень неожидан, очень странен и принес еще одну загадку. — Не знаю, — сказала Геонея, — вернее, не помню, что было сказано об этом в книге, которую я читала. У Муратова, как он говорил впоследствии, было такое впечатление. Точно его неожиданно хватили обухом по голове. От изумления он на несколько секунд потерял способность сказать что-нибудь. Вот так новость. Выходит, что Геонея знает свою родину только по книгам. Она даже не помнит, сколько лун на небе ее планеты. «Что же она родилась на звездолете?» — думал он. Тогда, значит, ее родина чрезвычайно далеко. Так далеко, что человек может родиться и вырасти за время пути. Но это никак не вяжется с нашим предположением, что они посетили нас вторично, спустя даже 400 или 500 лет после первого прилета. Такие рейсы не могут предприниматься столь часто. «Видимо, здесь Риагея ошибся». — сказала Геонея так тихо, что Муратов понял. Она говорит не ему, а самой себе. Он был убежден, что люди Земли уже достигли большего, — прибавила она громко. «Кто? Он — Кто? — Он. Муратов обрел, наконец, дар речи. Он решил притвориться, что не слышал начала ее фразы, адресованной не ему. — Иягея, Вы разочарованы? «Нет, нисколько. Это же его мнение, а не мое. Я ожидала меньше, чем увидела». «Тогда, значит, Риагея был о нас лучшего мнения, чем вы, Геонея». «Да, был». «Вы имеете основание думать, что Риагея переменил свое мнение?» «Нельзя переменить мнение, не видя объекта», — ответила Геонея. «Был, потому что самого Реагея больше нет». «Он умер?» Геонея вздрогнула. «Я забыла», — сказала она. «Вы этого не знаете. Да и лучше вам не знать». Догадка мелькнула в мозгу Муратова. «Реагея был на погибшем корабле?» Геонея молчала. Муратов увидел, как две слезы медленно скатились по ее щекам. Его тронуло выражение ее лица. Большое и искреннее горе отразилось на нем. И он понял, что угадал. Реагея погиб вместе с кораблем, с которого Гианею высадили на астероид. И он был человеком, которого Гианея не только уважала, как говорила Марина, но и любила. Он поступил иначе. Вспомнил Муратов слова Геонея, переданные ему Мариной. И смутная догадка, что есть какая-то связь между отношением Риагея к людям Земли и гибелью корабля, заставила его вздрогнуть. Жутко было подумать, что огромный космический корабль мог не случайно погибнуть, а был намеренно уничтожен после того, как Геонею высадили, именно высадили с него. Но другая женщина, та, что была матерью Геонеи, почему она осталась на обреченном звездолете?» Он осторожно взял руку Геонею. Она не противилась. «Скажите мне...» Его голос срывался от волнения. «Вы родились на этом корабле?» Геонея изумленно подняла на него глаза, Откуда у вас могло возникнуть такое странное предположение? Если бы я родилась в полете, то моя мать была бы сейчас здесь, со мной. Все. Этими словами Геонея подтвердила догадку. Звездолет был намеренно уничтожен. И, очевидно, именно Риагеей. Тайна появления Геонеи на Гермесе начала проясняться. «Вы были единственной женщиной на корабле?» — спросил он, желая убедиться окончательно. «Какое это имеет для вас значение?» — ответила Геонея, отнимая руку, которую он все еще держал в своей. «Да, единственной». Внезапно Муратов вспомнил другие слова Геонеи. Она как-то сказала, что отправилась в полет к земле почти против воли. Значит, она и не могла родиться на корабле, как он подумал сначала. Это было явно ошибочное предположение. Но и маленьких детей не берут в космос. Почему же она не помнит своей родины? Снова загадка, еще более непонятная и запутанная. Там, у Гермеса, в черной бездне космоса, произошла трагедия. И она связана с судьбой людей Земли. Но ясно одно. Реагея уничтожил корабль, уничтожил, чтобы помешать осуществлению плана, направленного против земли. И он заставил Геонею покинуть звездолет. Он хотел спасти ее как женщину, быть может, любимую. «А у вас на земле?» «Я оказалась совсем уже против своей воли», — сказала она тогда же. «Да, все это случилось именно так». И, не обдумывая своих слов, подчиняясь только чувству, Муратов сказал «Смерть прекрасна!» Несколько секунд Геонея смотрела на него широко открытыми глазами. В них было смущение. Потом она резко повернулась и выбежала из зала. Стоун и Токарев очень серьезно отнеслись к рассказу Муратова. «Ситуация проясняется», — сказал Стоун. «Становится все более ясным, что спутники и базу надо уничтожить как можно скорее». «Ваше предположение», — обратился он к Муратову, «что Геонея в чем-то хитрит, видимо, неверно. Она искренна. Против нас было задумано что-то скверное, и Геонея действительно хочет спасти нас». «Из чего вы это заключаете?» — спросил Токарев. Из того, что нам рассказал Муратов, мне кажется, что его догадка о намеренной катастрофе верна. Конечно, трудно сказать, что именно произошло на звездолете, но с очень большой долей вероятности мы можем считать, что он погиб не случайно. Вы полагаете, что между соплеменниками Геонеи возникли разногласия? Они должны были возникнуть». Вся история представляется мне теперь так. Очень давно, несколько веков тому назад, по нашему счету лет, был составлен план, направленный против земли и ее обитателей. Что именно было задумано, не столь важно. Ясно, что не просчитались. Никакая угроза нам не страшна. Мы справимся с любой опасностью. Не в этом дело». Расстояние между Землей и их планетой велико. От одного полета к нам до другого проходит много времени. А общество разумных существ, где бы оно ни существовало, не может стоять на месте. Оно развивается, прогрессирует. Это закон жизни. То, что было задумано, видимо, не слишком уж человечно, стало казаться многим наиболее передовым людям их мира, немыслимой жестокостью. Из слов Геонеи видно, что некий риа передовой человек, хорошо понимал, что человечество Земли далеко ушло вперед, уже не такое, каким оно было во времена их первого прилета. Вспомним слова Геонеи. Люди Земли не заслуживают той участи, которую им готовили. Видимо, сама Геонея раньше думала иначе но на нее оказало большое влияние мнение Рея-Геи, судя по всему, друга человечества Земли. И вот представим себе такую картину. К Земле вылетает корабль с задачей осуществить давно задуманное. Среди членов экипажа находится Рея-Гея. Он всей душой против намерений своих спутников, Он считает, что надо во что бы то ни стало помешать им, ведь он знал, что к следующему их прилету мы станем еще могущественнее. И если он был человек идейный, то ему ничего не оставалось, кроме того, что он и сделал. И вот Геонея, единственная женщина на корабле, высажена на подвернувшийся астероид, на котором, видимо, есть люди, а самый корабль уничтожен. Как раз то, что случилось с Геонеей, лучше всего рисует образ риа Любой из нас на его месте поступил бы точно так же. Что ж, после некоторого молчания, сказал Токарев, такая версия вполне возможна. И она хорошо согласуется с обстоятельствами появления Геонеи и последующим ее поведением. Но можно придумать и другие версии. Несомненно, только сама Геонея может открыть нам истину. Ясно одно. Спутники и база опасны. И как бы мы ни были уверены в том, что сумеем ликвидировать любую опасность, их надо уничтожить, и не будем медлить. Значит, вы считаете что не надо предварительно проверить, существует ли эта опасность. Нет, почему же? Проверим. Все может быть.